Глава ш е с т а Соглашение. Утром следующего дня Давид Маркович проснулся в своей небольшой квартирке трехэтажного колхозного дома. Голова ныла. Накануне он вернулся затемно. Открыл бутылку водки, налил полный стакан и выпил. Потом еще один. Водка была правильная, из запасов Ивана Павловича, нерзац, который стали развозить по госпродлавкам в последнее время. Стало легче. Он лег, не раздеваясь, и уснул. Проснувшись, он удержался от желания налить себе и оставшейся водки. Надо было идти на работу. Он сел на к р о в а т и и стал вспоминать вчерашний разговор. «Сергей Петрович, это мое имя». Так представился ему оперуполномоченный, когда секретарь полицейского начальника принесла им кофе. «Мы теперь будем иногда встречаться». «Встречаться?» – переспросил Давид Маркович, понимая, что вопрос этот пуст и не нужен. «Встречаться, Давид Маркович». мы оценили вашу готовность без избыточных мер убеждения сотрудничать с органами президентской безопасности безусловно это убеждает нас в необходимости привлечения вас к взаимодействию на постоянной основе вы достаточно давно занимаете серьезную должность вы редактор газеты вы распространяете влияние давид маркович поежился два раза когда прозвучали слова об избыточных мерах убеждения и о том что он распространяет влияние но промолчал вы же не можете не замечать продолжал Сергей Петрович, что кластеры заселяются, осваиваются новые территории, люди переезжают в новые дома. Вы согласны? Давид Маркович кивнул. С этим трудно было спорить. Точнее, он бы хотел с этим поспорить. Это было невозможно. Так не должно было быть, но было. Люди ехали и ехали. Их отправляли очень далеко от тех мест, где они жили. Сначала экстремистов явных, потом тех, кто писал о них, затем тех, кто проходил свидетелем, Здесь часто все они встречались. Конца этому не было. Давид Маркович думал иногда, когда разрешал с е б е А что? Точнее, кто теперь там? Откуда увезли его, Ивана Павловича и тракториста с пухлыми щеками? И вообще всех, кто сейчас здесь, в кластерах? Что ближе и дальше? Но это страшные мысли, их надо гнать. Их слышно, а это опасно. Ничего нет опаснее. «Но люди не любят переезжать», — проговорил Сергей Петрович. Они не любят менять обстановку и развиваться, поэтому они начинают волновать себя вредными мыслями. Вы меня понимаете?» Давид Маркович вздрогнул. Его мысль была услышана. «Оппортунистами становятся люди, а с этим мы будем бороться», — резко завершил Сергей Петрович. Он снова отошел к окну и закурил. «А что от меня будет нужно?» — осторожно спросил Давид Маркович. «Оперуполномоченный поморщился». Было в этом что-то разочарованное, словно он увидел обычное и надоевшее, что видел всякий раз, подводя очередного нужного ему человека к черте, за к о т о р о й два пути, но нет выбора. «Давид, вот чего ты ждешь?» — спросил он. «Что я тебе должен сказать?» «Как там? Сущая безделица — самая малость. Так писали в ваших романах об ужасах кровавой Гебни. Все эти ваши романы — суть замаливания. Вот все подписали, но не я. Все стучали, но не я». А если пишут, что подписали какую-то бумажку, так это ж формальность, и никогда потом ничего и никому. Перехитрили. Вот именно они-то пишущие и перехитрили. А то мы ж дураки, чекисты. Испуганный в усмерть поэт, что в окно прыгает от страха, когда мы в дверь стучим, нас, когда мы его под окошком ловим и привозим в серое здание, вдруг обводит. Почитать так все ваши интеллектуалы, борцы с режимами ясноглазые, стояли насмерть, а мы им руки ломали, ноги, Жен насиловали с дочерьми на глазах, чтобы потом пару подписей получить и расстрелять. «Нет, Давид, человек слаб, ты слаб. Они были слабы и будут слабы. Подписывали все от страха, еще до того, как их ломать начинали по-настоящему». «А почему тогда ломали потом?» Также осторожно задал еще один вопрос Давид Маркович. «Потому что враги». «Чьи?» «Государство и народа». «А какого народа есть сейчас враг после конвенции?» Спросил Давид Маркович, понимая, что вот это уже совершенно лишнее. Но сложно было не задать этот вопрос. Очень сложно. Сергей Петрович заулыбался. Широко заулыбался. Ему понравился вопрос. И Давиду Марковичу стало спокойнее. «Ну, наконец-то, что-то услышал от тебя. Не по схеме», — сказал он и протянул Давиду Марковичу сигарету. «Закури, хорошие. Пойдем к окну. Не бойся, не выпрыгнешь. Да и невысоко здесь». Прозвучало это не как шутка. Выпрыгивали. Бывало такое. «Вот смотри», — проговорил Сергей Петрович, затягиваясь и показывая на улицу. «Кого ты видишь?» «Там люди. Они идут по своим делам. У них у всех есть занятия. Это простые люди. Все непростые дальше, севернее. Это наша работа, чтоб так было. А эти люди, что здесь? Народ. Колхозники, лавочники, говновозы. Вечный и глубинный народ. И им надо объяснять, что на них одних надежда». потому они говно и возят. Без этого нельзя, ты же не станешь всю жизнь говно возить без сакрального смысла. «Если только заставите», проговорил Давид Маркович. «Заставить всех невозможно. Отдать святую цель и извечного врага не так сложно, как кажется. И недорого, уж точно дешевле лагерей. Тогда они все делают сами. Цели можно менять и врагов тоже. Это несложно». «А мы-то вам зачем тогда? Я, например». «Понимаешь, сами они не умеют рассказывать». Они могут только про глупых баб и нечистую силу придумывать. Затем вы и нужны, потому всех вас нельзя в якутские карьеры. Никто, кроме вас, врагов народа, не расскажет про вас народу лучше. Ты нужен сам н а р о д о м небудущее, чтобы ему, народу, рассказывать, какой он великий и схитрецой, и про себя, какой ты подлый враг. Сало народное жрешь задарма, толку от тебя никакого, одни диверсии. Агент одно слово. Чей не важно, это по обстоятельствам». Вот и выходит, что ты со своей газетой в деле борьбы с вами незаменим. Они, кроме нее, ничего не читают. И им хорошо». Давид Маркович вспомнил тракториста с пухлыми щеками. «Да, спорить было сложно». «Думаешь, мы вас повысылали по удаленным кластерам?» «Нет, они». «Потому что вы ему, народу, враги». «Потому что у вас очки». «Музыка у вас странная». «Книги толстые». «Вы заговоры плетете». «Потому что и то самое говно они возят, а вы нет». Вы его только производите. Из хлеба, который они делают. Лишний вы народу, чуждый. А чуждый всегда рано или поздно становится врагом. И я нужен только для этого? Делать газетенку?» Сергей Петрович перестал улыбаться и отошел от окна. Сел в кресло. Давид Маркович непроизвольно з л и б о в а л с я как легко у этого человека получалось делать пространство своим. Лишь час назад в этом кресле сидел полицейский начальник, и каждый входящий боялся его, А теперь тот сидит в кабинете неподалеку, так, чтобы можно было быстро явиться по первой просьбе, и боится сам. «Понимаешь», — заговорил снова оперуполномоченный, — «странная эта штука, работа с чуждыми. Вычистишь, вывезешь и расселишь тех, кто останется. Но тут из него, из народа, снова чуждый выведется, сам по себе, как кружочки в символе инь-ян. Белый кружочек в черном, и черный в белом, рождается из противоположности». «Так что же от меня нужно?» – повторил вопрос Давид Маркович. «Ты будешь работать. Это будет важная и очень нужная работа. Опасная. Таких, как ты, не любят ни народ, ни ваши. Будешь получать премии. Ты подпишешь сейчас соглашение о конфиденциальном сотрудничестве и будешь нашим сотрудником. Не сексотом. Нет у нас таких должностей. Это тоже ваши оттепельщики придумали. Конфиденциальным сотрудником ты будешь искать и наблюдать чуждых, тех, кто выводится из народа, и тех ваших, кто хочет притвориться народом». Отвечать было не нужно, все было решено. Вспоминая вчерашний день, Давид Маркович не мог прогнать п о д л е н ь к о г о чувства, что ему стало легче. «Соколовский, да, это было низко и мерзко. Жаль человека. Но помочь уже нельзя. Сегодня уже судебная комиссия. Она могла быть с его, Давида Фельдмена, показаниями, или без них, повлиять на результат он не мог. УПБ не отпускает никого. Но важнее другое». Она могла быть лично с ним, с Давидом ф е л ь д м е н о м и кто-то другой дал бы показания в отношении него. Да, это было важнее. А подлинное чувство оставалось только забыть. В дверь постучали. Давид Маркович открыл. Это была девочка, дочь соседа колхозного агронома, Семена Ефимовича. Тот жил один и растил дочь. Давид Маркович не спрашивал, где его жена. Это давно было не принято. Спрашивать о таком. Девочка восьми лет заходила за книгами, теми редкими книгами, что сохранил или сумел найти нынешний редактор газеты «Свет Конвенции». «Я книгу вернуть пришла», — сказала девочка и притянула ему Денискины рассказы в потрёбанном переплёте. «Здравствуй, Машенька», — растерянно проговорил Давид Маркович. «Я тебе вечером занесу новую. У меня пока беспорядок». «Спасибо», — ответила Маша и ушла. В доме действительно был беспорядок после вчерашнего обыска, но хозяин квартиры смотрел на разбросанные вещи и думал о другом, Вот. Выводится из народа чуждый, на его, Давида, глазах. Читает сомнительного автора и хочет читать еще. Но не только от этого кололо под сердцем. И Давид Маркович вспомнил. «Скоро у вас будут новости. Ждите», сказал ему вчера вместо прощания Сергей Петрович, оперуполномоченный УПБ.